Значит так, беру я по пятёрке в день, ну и харчи твои это уж как водится. Да вот Анатолий тебе всё скажет. А искать меня каждый покажет. Не любит нашего брата. О, не любит. А без нас-то уж не может. Кормится ж за наш счёт. Огороды нам пашет, дома строит. Так что и тебе без него не обойтись, без этого бюро добрых услуг. В электричке Эроида долго молчала, наблюдая в окно проносящиеся мимо тёмные сосны, потом сказала, будто возвращаясь к прерванному разговору. Надо брать. Брать. А где деньги возьмём? Займи на работе. Не знает он, где люди деньги достают. На работе. Это ж не десятка до получки. Ну, там что, все безденежные? Не безденежные, но столько-то. Люди больше занимают и ничего, испугался. Сегодня же пойдём к Зинке. Совесно, мне и раета. Староху из родного дома выживим. Совесно. Ей всё равно уезжать, ей трудно одной. Ну, хорошо. Не мы купим, так другие, которым не совесно. Чего я так стараюсь? Нет, одной надо, что ли? Премия у тебя будет в этом квартале. Должна быть. Ты уж постарайся. Деньги нам сейчас во как нужны. Утром в цехе к Семёну подошёл Анатолий. Ну как, ходили к Зинке? Хотели, да попусту. Не хочет бабка у неё жить. Вот Утович, какое дело? Вот если бы одного пацана в садик устроить, ну бабка, может, и переехала бы. А то с двоими ей трудно, а в их фабричный садик, значит, очередь большая, там, знаешь, одни женщины. А ты поговори у нас с дядей Гошей. Ну, можно. Семья-то чужая. А кто будет знать? Скажи, сестра, да кто разбираться станет? Места есть, даже не сомневайся. Попробую, только ты об этом никому. Да какой разговор? Да вон он, дядя Гоша. Давай, давай, давай шуру. Дядь Гоша, чего ты вечно? Как там у нас с детскими садиками? Места там есть? Прибавление ждёшь? Да нет. Я не себе. Сестра ко мне приехала родная. Родная? Ну приехала. С ребёнком, значит, на трикотажную устроилась, а там очередь. Ну, к весне обещали, не раньше. Ну, а куда ей деваться с пацаном? Мужа у неё нету, одиночка. Вот. Хочешь в петлю лезь? Хочешь в петлю лезь, говоришь? Ладно, поглядим. Ну, что? Ну, сказал бы. Поглядим. Ну, значит, сделает. Не переживай. Ты что же, Семен, меня минул? У других спрашиваешь деньги, а у меня? Да совестно. Ведь как получается-то? Значит, дачу нам найди, да еще и денег взаимодай. Кончай. Чего тут стыдного? Свои люди. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Мы уже с Галиной толковали, мы выручим. Ну, спасибо. спаси он мне отделаешься. Пускай Раи Динамо гарнитур сделает. Mm. А, ведь товаровед у тебя, что и стоит? Так, да. Ну и потом, не горит. Зайди в завком. Направление в садик возьмё. Семён на силу выстоял до конца смены. Не терпелось порадовать жену. Надо же, в один день решилось два таких дела. Примерно через месяц в Залесике на дворе у Петровны собрались все. Сама Петровна, дочка её Зинаида с мужем Василием Долговы, без которых и Роида с Семёном уже не могли обойтись. Ходили по огороду, глядели малину, смородину, а Петровна Вообще безучастно сидела под черёмухой на лавке. Она молча поднялась, пошла в избу и вернулась оттуда с деревянной рамой, в которую вставлены были фотографии всего её рода. Остановилась посреди двора, прижимая к груди раму, будто кто пытался её отнять. Мужики, быстро покидали нехитрые бабки на имущество в кузов, а саму Петровну посадили в кабину. Ну, здорово, хозяин. Здравствуй, Кузьма. Спроводили бабка-то. Ну, верно. Нечего глаза добрым людям мозорить. Никто её не сопровождал, она сама уехала по своей воле.